Глава вторая. Увидеть себя и ужаснуться. В столовую мы отправились вместе с Изабеллой. Ее поселили в соседней комнате, и это не могло меня не радовать. Все-таки кто-то почти свой за стеной. На завтрак отправились пораньше и не прогадали. Свободных мест было много, и мы предпочли сесть в стороне у стены чтобы никто не ходил мимо и нечаянно не опрокинул на нас компот. «Эви, а ты уже знаешь, кем станешь?» Их зауплетала вторую булочку с джемом и одобрительно посматривала на третью. Народ вокруг начал прибывать, но до нас никому не было дела. Вечно голодные студенты видели сейчас только столы с раздачей, и жадно выдыхали вкусные запахи, что заполонили большое помещение. «Нет, даже не предполагаю», — призналась я, допивая какао. «Страшно немного». Белла кивнула, но как-то слишком грустно. Я заподозрила ее в сокрытии тайны. Не удивлюсь, если свои комплексы девушка вытащила именно оттуда». Кого к нам несет, выдохнула я, едва увидела, что в нашу сторону движется трое однокурсников, тех самых, из-за которых я вчера чуть не вылетела с урока. Котик Мур и его компания, хмыкнула Изабелла, и ведь точно сюда идут. Девочки, мы к вам, радостно сообщил Дик, водружая под нос рядом с Изой. «Не надо к нам! Идите мимо!» Не промолчала подруга, чуть расставив локти. Но парень даже не повел и бровью, как и его друзья, усаживаясь на свободные места. «Занято!» фыркнула я, едва под нос Николаса Мура оказался рядом. А сам он быстро составил полные тарелки на стол. «Вот теперь точно занято!» согласился наглец, пристраивая свой зад на соседний стул. «Они глухие», — поделилась подруга, с недоверием посматривая на третьего члена этой вредной компании. Грег без стеснения уселся следом за товарищами, довольно осматривая отвоеванную у скромных девушек территорию. «Приятного аппетита», — усмехнулся Николас, по-прежнему игнорируя наши попытки прогнать назойливых соседей. «С вашим появлением он безнадежно пропал», — ответила я, отставив чашку. «Позавтракать успела, а больше есть не хотелось». «Думаешь, они перепутали столы?» — поинтересовалась Иза, перестав расставлять локти. Практическая девушка снова не теряла время даром продолжая завтракать. «Может, им наскучил вид из окна?» предположила я, всячески игнорируя ухмылочки соседа. «Считаешь, наша стена больше нравится?» притворно ужаснулась Белла. «Определенно, в этом что-то есть», подтвердила я и на всякий случай потыкала пальцем в стену. Ничего особого. Камень был гладким на ощупь, но холода не чувствовалось. «Почему бы нам не подружиться?» — поинтересовался Николас, когда парни поняли, что своим появлением нас не счастливили. Никто не спешил радоваться оказанной чести. «Впереди испытание», — подсказал Грег, сверкнув белоснежной улыбкой. «А нас разделят на команды». «Клейня подбивают», — подытожила Изабелла, бросив тоскливый взгляд на третью булочку. Кажется, я понимаю, от чего ее не устраивает присутствие рядом парней. Внешне очень привлекательные, отлично сложенные, чего уж там скрывать, они не могли соперничать с вкусным завтраком девушки. Или могли. Белла не стала тянуться к сдобе а ухватилась за чашку какао и быстренько выпила содержимое. «Эви, я уже позавтракала. Доедай скорее и пошли». Не думала, что наблюдать за удивленными и скривившимися лицами парней будет так приятно. Кажется, еще никто не отказывался от чести сидеть за одним столом с самим племянником императора. «Но ничего». Все когда-то бывает впервые. По расписанию у нас стояла медитация. Подготовительный этап перед оборотом. С одной стороны, я страшилась с самого момента превращения и очень хотела знать, кем буду. С другой, крупный зверь всегда сильнее мелкого. А в природе размер все таки имеет важное значение. Сегодня все первокурсники факультета «Анимагии» Надели специальные костюмы из пропитанной магией ткани. И в случае оборота нам не грозило устроить вечеринку с рваными в клочья платьями и штанами. Представляю, как страдали первые студенты, когда еще не было этой формы. В зверя-то превратишься, а обратно? Разделять занятия на парней и девушек? С такими мыслями мы подошли к кабинету, у которого уже начали собираться однокурсники. Все старались казаться бодрыми, но я видела напряжение, что витало между студентами. Не сказать, чтобы я сильно нервничала, но когда нам всем было разрешено войти, взбодрилась. Кабинет, в котором мы оказались, не был похож ни на один другой. Сразу стало понятно, что тут постарался опытный маг иллюзий. Возникло ощущение, что нахожусь на поляне, залитой нежарким солнцем. Под ногами стелилась нежная трава, пестреющая яркими и не очень цветами. А вокруг нас вместо привычных стен росли деревья, свешивающие зеленые ветки едва не до земли. «Все здесь?» Нежный голос принадлежал высокому блондину, показавшемуся из-за деревьев. Я сразу отметила остроконечные ушки, что указывало на его принадлежность к эльфам. Длинные распущенные волосы магистра могли вызвать зависть у любой столичной модницы. — Все! — подтвердил кто-то за моей спиной голосом Николаса. Хотела отодвинуться, но не стала. Когда он успел так близко подобраться? Мое имя, Белл Ярель, произнес эльф, окончательно выходя из тени деревьев. И не советую его коверкать. Все меня поняли. Слова, сказанные спокойным голосом, прозвучали удивительно твердо. Хрупкость этого мужчины показалась мне обманчиво показной. Мы с Беллой без слов... Встали чуть в стороне от магистра, но так, чтобы он не подумал, будто бы мы решили сбежать или боимся. Мне было немного неуютно находиться рядом с эльфом, таившим в себе непонятные силы. Казалось, что даже эта холодная внешность была иллюзорной. «Располагайтесь, где вам удобнее», — скомандовал Белла Лярель, оглядев всех, — цепким взглядом. «Можно лечь, но не под дверью». Не произнеся больше ни слова, мужчина проследил, как студенты выбирают себе места. Кто-то лег на траву, кто-то просто присел, с интересом посматривая на эльфа. «Пойдем вон к тому ровному дереву», — прошептала Иза, дергая меня за рукав. «Остальные кривые». Вдруг больные? Я удержала усмешку. Моя подружка снова проявила свою оригинальность. Надо расспросить, чем ей не нравятся кривые стволы. А теперь закройте глаза и представьте, что вы отдыхаете на берегу прозрачной реки полной рыбы. Узкая полоска белого песка уходит в воду, А вы лежите на этом песке, и вам тепло. Греет солнце, и что-то очень теплое, что зарождается внутри, в районе живота. Голос эльфа убаюкивал. «Я спала сегодня крепко, но в какой-то момент поняла, что не просто сижу, а пытаюсь справиться с собой. Засыпаю ведь». «Не было ли а мастер медитации какой-то». <звы> Громкий храп, разнесшийся по этому островку покоя, нарушил тишину. Я с удивлением открыла глаза и уставилась на Дика Руперта, развалившегося у противоположной стены. Наш однокурсник разлегся на траве и задремал. Сейчас же картина выглядела не слишком весело для него и комично для нас. Застывший магистр Белараль возвышался над парнем и тыкал носком туфли в бок студента. Мы все с интересом наблюдали за процессом пробуждения, и если мне было жаль заспанного Дика, то Грегора Руперта и Мура Это веселило, да и не только их. «Подъем!» — рявкнул эльф, когда после тычка в бок Руперт затих, но тут же и снова ответно захрапел. Всего секунда, а потом в кабинете повисла тишина. «А, что?» — подскочил изумленный парень. Он неуклюже уселся и уставился на преподавателя. Осознание собственного промаха очень быстро отразилось на лице однокурсника. «Кажется, кто-то гулял всю ночь», — зашептала мне на ухо подвинувшаяся ближе Иза. Я и сама так считала, но девушка и не думала униматься, добавила со значением. «Может, это он оборачивается огромным котом?» Не знаю, как вы, а я вдруг испытала разочарование. Жаль, что потерянный кусок мыла так и не попал в него. Жаль. Повторяю для особо непонятливых. Тут эльф крутанулся на каблуках, словно невзначай, едва не задев провинившегося Руперта. Вряд ли этот мужчина страдал неуклюжестью. А эльф продолжил. «Если кто-то не осознал, что медитация — это не только сон на траве, но еще и работа над собой, то прошу покинуть нас. Вон!» Дик резко выпрямился и уставился на эльфа. Сон у парня окончательно как рукой сняло. Мы все замерли, не желая привлекать к себе внимание. Я даже поймала острый взгляд — Бле-ле-ле-ле-ля, Выговорю хоть когда-нибудь. И не опустила глаз. Скрывать мне нечего. И если эльф сильнее, то это не повод мне, как слабому зверю, падать на лапы и скулить. А ведь у кого-то из наших на лице было такое желание. Сила, что исходила от магистра, заставляла считаться с ним, пригибала к полу. Я успела моргнуть, рвано выдохнуть, осознавая, что сейчас происходит что-то важное. Я переводила взгляд с одного студента на другого. Кто-то напряженно всматривался в магистра, кто-то просто уставился в пол, боясь зацепить гнев. -лэ -лэ -лэ -лэ. Мур и Грег сидели насупившись, сжав губы в узкие полоски. Именно сейчас защищать провинившегося Дика не было смысла. «На первый раз прощаю», – раздался голос эльфа, и по кабинету пронесся облегченный вздох студентов. «Но больше ни одному из вас я не позволю нарушить ход медитации. Желающих отдохнуть на моих занятиях не бывает». «Как-то я даже зауважала магистра. Он, конечно, суров, но ведь мог и к ректору отправить». Продолжаем. Немного резко выдохнул. Было ли я дала себе зарок порепетировать имя магистра вечером? Раз пять. Нет. Раз сорок произнесу, но справлюсь. Попадать под горячую руку эльфа совершенно не было желания. И снова я видела песок, берег реки, прозрачные воды птички пели, травка зеленела, шелест ветвей мощного дерева. А еще заметила темное дупло в корявом стволе. Оттуда выглянула чья-то мордочка. Маленькая, белая. Звонок раздался так внезапно, что я не успела как следует рассмотреть своего зверя. В голове крутилось дерево и дупло. Клюва не было, но светлая шорстка. «Я белочка? Белая?» вырвалось непроизвольно. «В нашем загородном поместье старый конюх напивался до этой самой белочки. Так неужели я стану той, что приходит к любителям выпить?» Шок был настолько сильным, что я не сразу уловила заинтересованный взгляд магистра. Однокурсники пытались покинуть поскорее кабинет, но присутствие сурового эльфа не давало им возможности сорваться с места и побежать. Я быстро справилась с собой, стараясь при этом найти позитивные моменты. Ни ворона и ни крыса, даже не мышь, а это отличная новость. Только как мне с такими габаритами выживать в первозданном лесу? Ты что, белочка? <связывалась> поинтересовалась подруга, с любопытством заглядывая мне в лицо. Я говорила вслух? Ну да. Довольная подруга потянула меня прочь из кабинета. Я едва оказалась за дверью, раздался дикий хохот. Мы с Изой подняли головы. Парни нашей группы шли по коридору и потешались над диком. Кто-то хлопал его по плечу, а кто-то отвешивал шуточки. Девушки молчали и улыбались, но были не против присоединиться ко всеобщему веселью. «Анимаги! Все внимание!» подала голос рыженькая девушка с нашей группы. Катрин с первого дня решила, что все почему-то должны к ней прислушиваться. Осталось только флаг в руки дать, и шагать впереди всех, не забывая им размахивать. Мы с Беллой переглянулись и решили подойти ближе исключительно ради любопытства. Рыжая стала на вторую ступень лестницы, поэтому видно ее было хорошо всем. Старосты, метит», — высказался щуплый парень в очках перед нами. «Может, сам хочешь это место занять?» поинтересовалась Изабелла. «Иди выдвигайся!» «Ни в коем случае! Меня все устраивает!» Сразу отказался однокурсник. Я молча согласилась. Не знаю, как другие, а у меня не было желания решать масштабные проблемы и выступать перед всеми. Ходить каждый день к куратору на доклад, а заодно и к ректору при необходимости. Никогда не была склонна к общественной деятельности. «Сегодня я была у куратора Зарина. Он напомнил, что в группе все еще нет старосты. Это неправильно. Мы должны выбрать самого достойного из нас. Предлагайте кандидатуры. Сейчас все и обсудим. А на следующей перемене я схожу к Зарину, доложу о...» Девушка еще не успела закончить свою речь как послышались отдельные смешки. Следом раздался нетерпеливый голос Мура, перекрывающий слова Рыжий. Парень тоже встал на ступень рядом с активисткой и с пошловатой улыбочкой обвел взглядом стоящих ниже студентов. «Кто за то, чтобы старостой стала Катрин? Единогласно принято!» «Но Николас...» «Ты испортил наше собрание!» возмущенно пропыхтела девушка, видя, что ее пламенная речь народ не воодушевила, а только рассмешила. «Не тяни время, Катрин!» — посоветовал Мур. «Беги на доклад и порадуй куратора досрочно выполненным заданием!» Однокурсники мягкой волной с обеих сторон обтекали недовольно сопящую девушку. «Мы с Изой...» Переглянулись и тоже двинулись следом. Но стоило всем сделать несколько шагов, как со стороны парней послышалось. Лучше бы предложила в кабачок всем сходить. А ты что, еще не нагулялся? Все равно туда вечером. Мы с Беллой, понимающие, переглянулись и направились дальше по лестнице. Сейчас по расписанию психология оборотней. Нужный предмет если учесть, что я подсознательно страдала из-за того, что не разглядела свою белку. Ну и ладно, еще успею. Главное, что она все-таки есть. «Эви, забежим!» Белла ткнула пальцем в сторону туалетной комнаты, и мы направились туда. Я прошла к зеркалу и уставилась на собственное отражение. «Почему же именно белка?» Ничего ведь общего. Зубы, как у зверьков, не торчат. А к орехам и грибам я равнодушна. И за тем временем обошла все кабинки. И только убедившись, что никого поблизости нет, повернулась ко мне и сообщила. — Эвелина, я коза! — произнесла Гаррит и тут же исправилась. — Серенькая козочка, миниатюрная такая! — с рогами и копытцами. «Ты?» — осмотрела девушку с ног до головы. «Скорее всего, характер Изабеллы сказался на внешности оборота. Уверена?» «Я с пяти лет коза», — подтвердила Белла. «С братом учителя занимались, а я на занятиях сидела и прислушивалась. У него оборота долго не было, а у меня случился еще в детстве. Правда здорово?» «Отлично!» – заверила я Изу, в чем то даже позавидовав подруге. У нее был учитель, а у меня в семье подобное считалось блажью. Выгодный брак – вот это действительно достойная цель. А ходить в спальне перед мужем на лапах и с хвостом – это лишнее, по мнению матери. На занятия мы шли уже более сплотившись. Общие тайны объединяют – даже если в скором времени про них узнают все. В этот раз нам предстояло учиться не в кабинете, а в большой аудитории, способной вместить несколько групп. Так оно и было. Кроме нас туда запустили первокурсников всевозможных направлений — боевиков, целителей, некромантов. — Смотри! — Изабелла взглядом указала на Мура и команду. Парни не скучали, а решили разбавить свою исключительно мужскую компанию симпатичными девочками. Кажется, они оборотницы. Возможно, волки, характерные развитые плечи и немного утяжеленные подбородки не делали студенток менее привлекательными. Было в них что-то такое притягательное, Я уже успела узнать, что в Академии царила свобода относительно выбора, с кем встречаешься. Преподаватели в это не вмешивались. Да и оборотни будут спокойнее, если проведут с кем-то ночь. Не все пользовались успокоительным на период учёбы. Справедливо считая, что это может плохо отразиться на звере, а то и на потомстве. Судя по тому, что мы сейчас видели... Не только оборот не желали сближения с противоположным полом. Парни с нашего курса не отставали и до начала занятий покровительственно обнимали девчонок. Незнакомая мне блондинка без стеснения прижалась к Муру и что-то шепча довольно терлась о его плечо щекой. Николас нацепил на лицо высокомерную улыбку и посматривал на всех свысока. Вроде как все естественно, проходите мимо и не мешайте получать удовольствие. Фаворитки и свита рядом. Дик и Грег Руперты от своего предводителя не отставали и тоже уделяли внимание подружкам. Странно, что за обедом для компании им потребовались мы с Изабеллой. Я случайно поймала на себе взгляд Ника и тут же отвернулась. Этот парень меня подбешивал, даже если находился в стороне и не открывал рта. Мы с Изой быстро нашли свободные места и приготовились ждать преподавателя. «Магистр Б...» — удивленно прошептала Белла и тоже посмотрела на входную дверь. В помещение вошел уже знакомый светлый эльф. Он обвел взглядом всех присутствующих и задержался на нас. Мне стало не по себе. Даже с третьего ряда я видела, как сверкают зеленые изумруды глаз мужчины. Заломила виски, словно кто-то попытался меня прочитать. Мысленно выставила фигу. Кухарка наша всегда так учила. И неожиданно давление ослабло. Красиво очерченный рот магистра дрогнул в усмешке. Но этого просто не могло быть. Показалось. А что касается головной боли, то здесь ошибиться было невозможно. И я когда-то уже переживала подобное. Едва родители поняли, что их дочь не самый обычный человек, они пригласили будущего мага из студентов. За свои услуги проверить мои способности и все прочее относительно магии, парень запросил гораздо меньше, чем настоящий специалист. Процедура была унизительной, хотя и недолгой. Хорошо, что ставить блок парень отказался, сославшись на то, что я сразу сойду с ума. А так как перед этим будущий маг мне осторожно подмигнул, я сразу поняла, что он соврал. Сейчас я была за это очень благодарна. Как такое возможно? Маги разума рождаются крайне редко, а вот артефакты в ходу у полиции. Но тут я не знаю всех точностей. Да и не нужны они мне были. То, что я сейчас переживала, можно было только сравнить со шкафом, в котором кто-то чужой пытался рассмотреть вещи. Неприятно, мерзко и жутко интересно. «Не может быть!» — выдохнула Белла, когда магистр поднялся на кафедру. «А чего же?» — прошептала я, наблюдая, как некоторые студентки восхищенно следили за мужчиной. Они еще не были знакомы с методами преподавания эльфа. «Мне же надо срочно выучить имя магистра». А то мало ли? Я даже мысленно не выговорю. И это скажется на отношении ко мне. Для тех, кто еще не знает, я буду преподавать у вас психологию на первом и втором курсе, а также медитацию, что касается знакомства со всеми вами. Сейчас каждый поднимется и назовет мне свое имя. Заодно проверим все ли присутствуют. Без справки от целителя не советую прогуливать занятия. Мое имя?» Он снова назвал эту славную абракадабру из набора букв. Не споткнулся, а произнес с достоинством. «Кто только придумал такое имя! Может, его родители не любили?» Прошептала подруга, выводя первый слог имени эльфа на тетрадном листе. «Как запомнить-то?» «Будем вечером репетировать», ответила я Изабелле. «Других вариантов нет, поверь мне». «Эй, красавицы, чего шумим?» Незнакомый парень, что сидел перед нами, обернулся. Приятная улыбка и глаза с хитринкой вызывали доверие. Захотелось улыбнуться в ответ, но не успела. «Вы...» Как ваше имя? Встаньте, произнес магистр, заметивший маневр студента. Тишина разлилась над аудиторией. Казалось, что все перестали дышать. Я нервно сжала пальцы. Все потому, что было жаль блондинчика, ведь ничего такого не сделал. Всего лишь сказал нам комплимент Робер Леру! Магистр Белэльярель. О, он сделал это! Все группы, что присутствовали здесь, с восторгом и неверием глядели на парня. Но, магистр, он смотрел на меня с неодобрением. Холодная тень пробежалась по и без того бледному лицу. Наверное, мужчина редко бывает на солнце. Все преподает и злится. «После занятий, Леру и Фрай, подойдите ко мне». Я поежилась, но ничего не ответила. Не понимая, в чем именно провинилась, ведь болтала подружка, а шишки мои. Но спорить с такими упертыми магами лучше не стоит. Раскрыла тетрадь и приготовилась писать, всячески игнорируя внимательные взгляды однокурсников». А после того, как присутствующие представились, не проронило ни слова. Казалось, о чем бы ни рассказывал эльф, я чувствовала его внимание к себе. Это очень напрягало. У многих учителей бывают любимчики, и меня подобное никогда не трогало. А сейчас происходило что-то совершенно иное. Урок закончился, и все поспешили собираться я взяла свои вещи и спокойно направилась вниз. Робер шел впереди и не оборачивался, на ходу запихивая в сумку тетрадь. К столу магистра мы подошли вместе. Студенты не торопились выходить, а последние особенно. Эльф взглянул за тех, кто задержался, и сделал небольшой пас рукой. Порыв ветра вынес задевавшихся, следом полетели их принадлежности. Демонстрация силы была для всех, включая тех, кто сейчас собирал тетради и учебники по коридору. Стало не по себе. Я поежилась, но постаралась не подать и вида неприязни. Мужчина был необыкновенно красив, несмотря на острые уши и чуть вытянутое лицо. Надменность и холодность ощущалась не только в его взгляде, но и в повороте головы, движениях рук. Я много раз видела эльфов, они отличались от людей не только внешностью. Магистр был очень ярким представителем своего народа. Продолжая смотреть на нас, преподаватель наконец-то начал говорить. Леру. «В отличие от вас, студентка Фрай, в курсе, что я совершенно не терплю лишних разговоров на моих занятиях. Ее я не заставил покинуть аудиторию только потому, что она не стала с вами общаться». «Это было не совсем верно. Я просто не успела. Теперь понимаю, что все только к лучшему. Ответь я приветливому парню» и весь урок стояла бы под дверью, не зная, пустят ли на следующее занятие. «Вы меня поняли?» «Да, магистр белл спокойно ответил блондинчик. «Я едва не поплыла в восхищении, снова услышав, как просто парень произносит это имя. Он точно знал про причудливые требования эльфа и заранее подготовился». Надеюсь на это. А теперь оставьте нас и прикройте дверь с той стороны. Вот так, коротко и вполне понятно, Робера выставили за дверь. Зачем я понадобилась мрачному эльфу? Даже не догадывалась. Еще час назад я могла задать вопрос про Белочку. Но сейчас... Да, стоило. Если не начать разговор самой то он мог свернуть в ненужном мне направлении, а так хотя бы немного отвлеку сурового мага. Магистр, начала я не смело, все же опасаясь гнева представителя волшебного народа. Позвольте задать вопрос. Мужчина приподнял светлые брови, явно не ожидая от меня такой прыти, не сказал ни слова что я отнесла к беззвучному разрешению. «Вы сумеете помочь с определением зверя?» «Если я рассчитывала сбить эльфа с толка, то получилось как-то неправильно». «А чего там смотреть?» Уголок тонких губ мужчины дрогнул. «Подойдите ко мне. Ближе». Я сделала шаг, И остановилась. От мага веяло силой, и это очень напрягало. Давило осознание, что сейчас меня рассматривают не с точки зрения общения со студенткой, а скорее как объекта наблюдения умелого психолога. И все же хотелось узнать, в какого зверька я способна обернуться. Внутреннее напряжение заставляло бояться магистра. А еще, Понимание, что этот мужчина намного старше и опаснее, чем выглядит сейчас. Возможно, причина в иллюзиях, но даже продолжительность жизни эльфов не делала их менее безобидными. «Не надо бояться. Замрите», — произнес магистр и шагнул навстречу сам. Протянул ко мне свою ладонь. Я проследила взглядом за светлой кистью руки, сквозь кожу которой можно было различить жилы. Не очень приятно, когда незнакомый мужчина касается вашей головы, но я проглотила это ощущение. Ладонь магистра дотронулась до лба, затем пальцы скользнули по щеке, ласково огладив. Выражение лица мужчины было... Нечитаемым. Лишь дыхание слегка изменилось, словно ему было непросто выяснить, кто я. Или зверь скрывался в каком-нибудь дупле. И все же это было не похоже на обычное целительское воздействие. Происходило что-то странное, от чего даже сердце забилось чуточку сильнее, а щеки опалило жаром а еще мы по-прежнему оставались вдвоем, и именно сейчас это казалось неправильным. Когда же эльф посмел коснуться моих губ, я не выдержала и возмущенно фыркнула, выдав всю степень раздражения. «Что вы себе позволяете?» зашипела я и отскочила. Едва не свалилась с возвышения, но была тут же подхвачена расторопным эльфом. «Осторожнее, девочка!» — протянул магистр, удерживая меня над полом. «Так и упасть можно!» В словах мужчины мне послышался особый подтекст. Но даже если бы маг не делал намеки, валяться на полу, а фактически в ногах магистра, не было абсолютно никакого желания. Удерживая меня на весу одной рукой, Эльф снова коснулся моей щеки. А после почесал за ухом, скользнул пальцами по шее, под подбородок и снова почесал. Вот так взял и почесал? Как животное? В первую секунду это вызвало недоумение. И я забилась в руках, пытаясь вырваться из неожиданно крепкой мужской хватки. Затем накрыло понимание — Удовольствие прокатилось по телу, вызвав ряд мурашек и желание мурлыкнуть в ответ. Выгнуться, поощряя нежданную ласку. «Кошка!» «Довольно, — довольно произнес магистр, возвращая мне вертикальное положение. «Своенравное, но со всеми свойственными природе реакциями». «Наверное, следовало броситься...» На шею мужчине и горячо поблагодарить, но вежливость молчала. Шокировала, шокированная осознанием случившегося. Все еще на эмоциях я вскинула руку для пощечины. Слишком хорошо мной были прочувствованы нежные прикосновения, которые вряд ли дарят простой или даже превращенной кошки. К сожалению, отомстить магистру не вышло. Эльф перехватил мою руку на подлете и улыбнулся. Победно так, как умеют только самоуверенные в себе мужчины, чей удел смотреть свысока на более слабых женщин и разрешать им в качестве поощрения собой восхищаться. Студентка Фрай, теперь вы точно знаете, кто вы, или повторить. Атель поразило силы настолько что я на миг пожалела о своей воспитанности. Но ведь не обязательно физическое воздействие, верно? Что вы, магистр, это было не так приятно, как вы вообразили. Повторение не требуется. То ли удивленный моей наглостью, то ли, ожидая продолжения, Остроухи молчал медленно, очень медленно осматривая меня с головы до ног. Опущенный взгляд задержался на моей нижней части, и я вспыхнула, заставив себя прикусить язык. Пора уходить, пока он не вспомнил, зачем меня оставил. То, что нужно, я уже выяснила. Повернулась, чтобы сбежать. Так долго находиться в одном помещении с эльфом оказалось не просто непозволительно, но и волнующе. Я чувствовала в нем мужчину и на подсознании это заставило нервничать. Нет, притяжения не было, но нельзя было проигнорировать его явный интерес ко мне. По закону подлости я успела сделать всего шаг. Дверь в аудитории открылась, и на пороге показался Зарин. Пробежав глазами по просторному помещению и поняв, что я стремлюсь уйти, куратор полностью загородил собой дверной проем. С его внушительной фигурой это было нетрудно сделать. Слова Азарина неприятно полоснули слух и заставили сердце тревожно сжаться. — Ну что же, магистр Беллиарель, Эвелина, пройдемте к ректору.